И вот уже неделю тюльпанов смотрел в оба. Поутру, идя на свою завидную службу, покупал весь набор городских газет, подчеркивал в них все примечательное и необычное, а за обедом докладывал шефу. Про обед надо сказать особо. Когда графиня бывала в духе и выходила к столу, кормили изысканно. Блюдами, доставленными из французского ресторана «Эртель», какой-нибудь шафруа из бекасов с трюфелями, салат рамен моседуан, в дыни и прочие кулинарные чудеса, которых Аниси прежде не слыхивал. Если же Адди с утра хандрила у себя в будуаре и отправлялась развеяться по галантерейным и парфюмерным магазинам, власть в столовой захватывал масса. И тут выходил совсем иной калинкор. Из японо-китайской лавки, что на петровских линиях, вандоринский камердинер приносил пресного рису, маринованные редьки и хрустящих, похожих на бумагу водорослей и сладкой жареной рыбы. Надворный советник поедал всю эту отраву с видимым удовольствием, а не же масса выдавал чай, свежий бублик и колбасу. По правде говоря, такая трапеза Тюльпанову нравилась куда как больше, потому что в присутствии своенравной красавицы он сильно тушевался и оценить сказочные деликатесы по достоинству все равно не мог. Эраст Петрович внимательно выслушивал результаты утренних тюльпановских изысканий Большую часть от металл прочее соглашался взять на заметку. Во второй половине дня разъезжались проверять. Аниси подозрительные объявления, шеф важных персон, прибывших в Москву, якобы визитировал с приветствием от генерал-губернатора, а на самом деле приглядывался, не самозванец ли. Пока все было впустую. Но Аниси носа не вешал. Эх, служить бы так вечно. Сегодня с утра у Суньки болел живот. Видно, опять и звездку с печки жевала. И потому Тюльпанов позавтракать дома не успел. Кофею во флигеле ему тоже не дали, день выдался громким. Сидел Анисий в кабинете тихонько, листал газеты, и в глаза, как на грех, лезла рекламы всякой снеди На Сретенку в лавку Сафатова поступила необыкновенной доброты солонина под названием антрикот, читал он ненужное, по шестнадцати копеек за фунт, одна мякоть может заменить ветчину самого высшего сорта. В общем, еле дожил до обеда. Уплетая бублик, докладывал Эрасту Петровичу о сегодняшнем улове. Вновь прибывших нынче 11 февраля 1886 года было немного. Пять военных генералов и семь статских. Шеф пометил себе навестить двоих. Начальника военно-морского интендантства контр-адмирала фон Бомбе и управляющего государственным казначейством тайного советника Свиньяна. Затем Тюльпанов перешел к более интересному, необычным объявлениям. По постановлению городской думы, читал он вслух, с многозначительными паузами, все ловкодельцы из городских рядов на Красной площади приглашаются на совещание по образованию акционерного общества с целью перестройки городских рядов и возведения на их месте эмпориума со стеклянным куполом. «Ну и что тут вам кажется подозрительным?» – спросил Фондорин. Ерунда какая-то. Зачем лабазу стеклянный купол? резонно заметил Анисий. Опять же вы, шеф, велели обращать внимание на все объявления, где призывают вносить деньги. А тут вон, акционерное общество. Не афера ли? Не афера, успокоил его надворный советник. Дума действительно приняла решение снести городские ряды и построить на их месте крытую тройную галерею в русском стиле. Дальше Тюльпанов отложил отвергнутую заметку из московских городских ведомостей. Взял русское слово. Шахматный турнир. В помещении Московского общества любителей шахматной игры в два часа пополудни состоится турнир М.И. Чегорина с десятью партнерами. Господин Чегорин будет играть а вель, не глядя на доску и не записывая ходов. Ставка в игре 100 рублей, входной билет 2 рубля. Приглашаются все желающие. Не глядя на доску, удивился Ераст Петрович и записал себе в книжечку. Ладно, съезжу, поиграю ободренный Аниси стал читать дальше, из ведомостей московской городской полиции. Небывалая лотерея недвижимости. Международное евангелическое общество слезы Иисуса впервые проводит в Москве моментальную благотворительную лотерею в пользу строительства часовни плащаницы Господней в Иерусалиме. Небывало ценные призы, пожертвованные дарителями всей Европы. Особняки, доходные дома, виллы в лучших европейских городах, Выигрыш проверяется на месте. Ординарный билет — 25 рублей. Спешите, лотерея пробудет в Москве всего одну неделю, а затем переместится в Санкт-Петербург. И раз Петрович заинтересовался. Моментальная лотерея — очень продуктивная идея. Публике понравится. Не дожидаться тиража, узнать результат сразу — любопытно. И на мошенничество не похоже. Использовать для аферы ведомости полиции — это уж чересчур смело. Хотя от валетов всего можно ожидать. Пожалуй, съездите туда, тюльпанов. Вот вам четвертная, купите для меня билетик. Дальше. Новость. Имею честь известить почтенную публику, что на сих днях в мой музей, что против пассажа Солодовникова, получена из Лондона весьма живая и веселая «Чимпанзи с детенышем». Вход 3 рубля. Ф. Патек. А «Чимпанзи» вам чем не угодило, пожал плечами шеф. Ее-то вы в чем подозреваете?» «Необычно!» — пробормотал Аниси, которому, по правде сказать, просто ужасно хотелось взглянуть на этакое диво. «Да еще живое и веселое. И вход больно дорогой». «Нет, для пикового валета это не масштаб», — покачал головой Фондорин. «Да и не загримируешься обезьяной, тем более детенышем». «Дальше. 28 января сего года пропала собака. Кобель. Ублюдок крупного роста, кличка Гектор, сам черный». Задняя левая лапа кривая, на груди белое пятно. Кто доставит, тому будет дано 50 рублей. Большая ордынка, дом графини Толстой, спросить приват-доцента Андреева. На это объявление шеф только вздохнул. Что-то вы нынче в веселом настроении, тюльпанов. Ну зачем нам, ублюдок крупного роста? Так ведь 50 рублей, Раст Петрович. Это за дворняшку-то. Куда как подозрительно. Ах, тюльпанов, да и таких с кривой лапой больше, чем красавцев любят. Ничего-то вы в любви не смыслите. Дальше. Анисий обиженно шмыгнул носом. Подумал, вы больно много в любви, понимаете. Кто-то у вас в доме с утра двери хлопают и кофею не подают. Прочел последнее из сегодняшнего урожая. Мужское бессилие, слабость и последствия пороков молодости лечит электрическими разрядами и гальваническими ванночками доктор медицины Эммануил Страус. Явный шарлатан, согласился Ераст Петрович. Только не мелковато ли для валетов? Впрочем, съездите, проверьте. Из экспедиции Аниси вернулся в четвертом часу пополудни, усталый и без улова, но в хорошем настроении, которое, впрочем, не покидало его всю последнюю неделю. Предстоял самый приятный этап работы — разбор и обсуждение событий дня. «Вижу по отсутствию блеска в глазах, что сети пусты», — приветствовал его проницательный Эраст Петрович, видный и сам недавно вернувшийся. Был он еще в мудире при крестах. «А что у вас, шеф?» — с надеждой спросил Тюльпанов. «Что генералы, что шахматист?» «Генералы настоящие, шахматист тоже. Действительно феноменальный дар. Сидел спиной к доскам, ничего не записывал. Из десяти партий выиграл девять. Проиграл только одну. Неплохой бизнес, как говорят нынешние дельцы. 900 рублей господин Чегорин получил, 100 отдал, чистая прибыль 800. И это за какой-нибудь час». «А кому он проиграл?» – полюбопытствовал Анисий. «Мне», – ответил шеф, – «но это неважно. Время потрачено попусту». «Ничего себе попусту», – подумал Тюльпанов. «Сто рублей», – спросил уважительно. «Хорошо играете в шахматы?» «П-прискверно. Случайное везение». Фандорин поправлял перед зеркалом и без того идеальные уголки крахмального воротничка. «Я, Тюльпанов, видите ли, тоже в некотором вроде феномен. Азарт игры мне неведом. Любые игры на дух не выношу» но мне всегда везет в них совершенно фантастическим образом. Я уж привык, и давно этому не удивляюсь. Даже вот в шахматы. Господин Чегорин перепутал клетки, велел поставить королеву не на F5, а на F6, прямо под мою ладью. А после так расстроился, что продолжать не захотел. Все-таки играть десять партий не глядя, чрезвычайно трудно. Однако рассказывайте вы. Анисий весь подобрался, потому что в такие минуты чувствовал себя как на экзамене. Но экзамен был приятный, не то что в реальном. Двоек и колов тут не ставили, а вот похвала за наблюдательность или сообразительность выпадала нередко. Сегодня, правда, похвасток было особо нечем. Во-первых, у Тюльпанова совесть была нечиста. Потащился-таки в музей Патыка, потратил казенных три рубля и полчаса пялился на чимпанзи с детенышем. Оба были необычайно живыми и веселыми. Реклама не соврала хотя пользы для дела от этого не было решительно никакой. Заехал на Большую Ордынку, это уж от служебного рвения, поговорил с очкастым хозяином криволапого ублюдка, выслушал всю душераздирающую историю, закончившуюся сдержанными мужскими рыданиями. Про электрического доктора рассказывать подробности не хотелось. Аниси начал было, но смутился и скомкал. Ради долго пришлось подвергнуться постыдной и довольно болезненной процедуре, после которой в поху до сих пор будто иголками покалывало. «Страус, доктор этот, отвратительный тип», — наябедничал Аниси. «Очень подозрительный. Вопросы всякие пакостные задает». И мстительно закончил. Вот кем бы полицией заняться. Эраст Петрович, деликатный человек, про детали расспрашивать не стал. Сказал с серьезным видом. «Это похвально, что вы решили подвергнуться электрической процедуре». Тем более, что в вашем случае последствия пороков молодости вряд ли возможны. Самоотверженность во имя дела достойна всяческого поощрения. Но вполне достаточно было бы ограничиться несколькими вопросами. Например, сколько этот лекарь берет за сеанс? 5 рублей. Вот у меня эквитанция есть. Аниси полез в карман, где хранилась вся денежная отчетность. Не нужно, отмахнулся надворный советник. Стали бы пиковые валеты из-за пяти рублей мараться.